Глава 5 Максим Потапов. «Официально заявляю, я тебя ненавижу», — сообщил я Ильину, открыв дверь и смерив его мрачным взглядом, полным любви к миру вообще и к его сиятельной персоне в частности. Ильин не впечатлился. Он вообще выглядел на редкость бодрым, свежим и просто до неприличия и полным сил и всем своим начищенным, ослепительным видом портил ту ауру скорби и черной безысходности, что поселилась в моем доме. «И я рад тебя видеть, Потапов!» — хмыкнул в ответ гор, нахально протиснувшись мимо меня в квартиру. «А кто это у нас такой красивый? А у кого это круги под глазами такие загадочные, а? А кто это у нас такой взъерошенный и помятый?» И вот вроде бы умом я понимал, что этот придурок просто-напросто издевается, но пальцы в кулаки так и сжались от желания зарядить ему в глаз. Останавливала только одно. У меня на руках сидела мелкая, с любопытством, разглядывая радостно улыбающегося Элина. Тот, заметив ребенка умильно, вздохнул и тут же скорчил рожицу, продемонстрировав малышке фигуру из двух пальцев. Еще и засюсекал радостно идет коза рогаты идет коза руки убрал вежливо попросил я его поудобнее перехватив громко сопящего ребенка та спрятала лицо у меня на груди вцепившись пальчиками в ткань рубашки бросая на иностранного дядю испуганные взгляды а потом взяла и а, -а, -а, -а, -а орала елена максимовна войнова пока что войнова как полагается всем девчонкам, громко, от души, во всю мощь своих легких. И так, что остаться равнодушным не было ни единого шанса, ни у кого. Поэтому... Уа! -а, -а! а вот в голосе Евгения Максимовича Войнова, пока еще Войнова, чувствовалась легкая такая неуверенность и даже растерянность. В отличие от сестренки, он причину таких задушевных криков не видел, но, как и подобает любящему брату и настоящему мужчине, был согласен с реакцией Леночки целиком и полностью. И знаете, я даже осуждать их за это права не имел. В эту самую минуту, этим самым утром, я своим детям даже завидовал, потому что мне самому хотелось орать на Элина долго, со вкусом, и исключительно матом. Но ведь нельзя же. Я же взрослый, ответственный, воспитанный человек, блядь. Я же отец и пример для подражания. Вроде как. Да, Ильин. Умеешь ты на людей впечатление произвести? Покосившись. Нахныкающую мелкую, я проглотил очередной непечатный комментарий в адрес товарища. Да я. Угу, ты. Держи, герой. Сарказма в моем голосе было завались, но я сдержался и не отправил лучшего друга в пешее эротическое по экзотическим местам. А вместо этого я сунул ему громко и кавшую ленку, а Ленке протянул большую круглую погремушку, выудив ее из заднего кармана джинсов, и скрылся в глубине квартиры до того, как Ильин на собственной шкуре прочувствовал все прелести этой подставы. Дя, мя! «Ай!» Ну да, как оказалось, Ленка у меня была настоящей женщиной. От горшка два вершка ползать только начала, а уже могла сделать из ничего и скандал, и детскую неожиданность. А еще она на пару с братцем любила проверять, что прочнее, погремушка или чата-голова. И мнение подопытных эту сладкую парочку не интересовало в принципе. Машинально потеряв свой лоб, чаще всего страдавший от встречи с игрушками, я наклонился и вытащил из манежа грозно сопящего Женьку. Тот хмурил светлые брови и дул пухлые щеки. Голосить, правда, перестал, и это был большой такой плюс. Подозрительно пахнущий плюс к слову. «Так, погодите-ка!» «О, нет, приятель! Я обреченно застонал!» Ну, кто бы сомневался, в общем-то. Одними упражнениями по вокалу это утро просто не могло закончиться. И теперь меня ждал дополнительный квест под названием Подомой детей и переодень их». Вот же ж. «Ситуёвина, мать твою!» «Макс!» – окликнул меня Илин, подтверждая внезапные подозрения. «Я ни на что не намекаю, но эту красотку надо бы переодеть, кажется». Но уж если Ильину кажется. Хотя, если там такие же спецэффекты, как тут, то даже крестить нет нужды. Потому что ни хрена это нам не кажется. Уж точно. Не обоим сразу. Тебе кажется. А я в этом практически уверен. Обреченно подтвердил я опасение приятеля, смерив сына укоризненным взглядом. Правда, хватило меня ровно на 30 секунд. На 31-й я понял, что... С образом брутального сурового мужика придется попрощаться. Сложно как-то корчить из себя мачу когда у тебя рубашка в каше и на руках два непоседливых карапуза, неполных семи месяцев от роду. К тому же сын моим возмущением проникнуться не пожелал, только улыбнулся без зуба и завозился, пытаясь слинять от своего нерадивого папаши куда подальше. И «Нет, приятель!» — тут же присек я эту попытку, зажав недовольно крякнувшего Женька под мышкой. И, прихватив памперсы, вместе с прочей детской хренью вырулил из комнаты, заявив. «Ильин, я тебя поздравляю!» «С чем?» — тут же насторожился товарищ, прижимая к себе довольно хихикнувшую Ленку мелкое с удобством, распласталась у него на груди, тихо млея от чужого внимания и неприкрытого восхищения. И из-под тяжка, как бы ни взначай, Мусселина втирала в ткань дорогущего пиджака слюни и остатки печенья. Только вот сообщать об этом хозяину пиджака я не стал. Потом сюрприз будет, а пока... Хищно улыбнувшись, я помахал перед носом Игорька той самой упаковкой памперсов. «На что я намекаю?» Тот сообразил мгновенно и тут же ушел в отказ, возмущенно выдав. «Не-не-не, Потапов, я на такие подвиги не подписывался». «Увы, приятель», — хмыкнув, я хлопнул его по плечу. «Кто даму играет, тот даму купает». Так что ребенка в руки и пошли на водные процедуры. И да прибудет с нами... «Ладно». Стоило только мне ляпнуть проводные процедуры, как дети тут же устроили забастовку. Орали так, как будто мы их тут резали, честное слово. Вертелись, пинались, кусались и всем своим видом выражали активное недовольство происходящим. Настолько активное, что Гор не выдержал и обреченно протянул. Терпение. Очень много терпения. Да тьфу на тебя, Ильин, не каркай. Сейчас все будет хара. Через час я осознал, что насчет терпения приятель не шутил. Вот ни разу, потому что за это время мы с ним на пару прошли все пять стадий принятия неизбежного, начиная отрицанием и заканчивая, собственно, самим принятием. Черт бы его побрал. Через два я всерьез задумался о том, что Лёлина невезение передается воздушно-капельным путем. Другого варианта, почему обычная процедура «раздеть, помыть, переодеть» отняла у двух здоровых мужиков кусок жизни, моток нервов и пару клоков седых волос, у меня просто не было. А через три... Через три часа я свято верил в то, что мы все-таки молодцы. Ну, подумаешь, облились, подумаешь, потоп в ванной устроили и пены наелись. Кто же виноват, что она так натурально шоколадом пахла? А? Зато дети тихо сопят, пригревшись у нас на руках. Чистые, умытые, во все новые переодетые, а все остальное фигня. Главное позже не забыть подгузники из корзины выкинуть, а то мало ли, ищи потом по всей квартире, откуда такие ароматы прут. Все пиз. Ильин скосил глаза на улыбившуюся ленку и прочистил горло, проглотив явно матерные комментарии. Писец говорю, пиджаку. Жалко, он мне нравился. Новый купишь. Смахнув с волос остатки пена, я подхватил завозившегося сына на руки и медленно, аккуратно, держась за стеночку, поднялся. Пошли, компенсирую тебе потери бутербродами и кофе. Видимо, кофе... Оказался тем самым волшебным словом, подействовавшим лучше всего. Я и глазом моргнуть не успел, как Илин уже примостился за барной стойкой, усадив Ленку к себе на колени, и оба с намеком уставились на меня, постукивая ложкой по столешнице. Ладно, стучала Ленка, ей просто нравилось это делать. И же явно пытался найти у меня остатки совести, как будто не знал, насколько это бесполезное занятие. Усадев мелкого на детский стул, Хвала интернет-магазинам и курьерской доставке. Я заправил кофемашину и занялся привычным ритуалом. Сооружением перекуса. Пополам с разведением готовой смеси и поиском чистой ложки для детского пюре. И все это время меня не покидала одна, но очень интересная мысль. Как? Вот как Ирка все это в одиночку делала, а? Может, есть какие-то лайфхаки там? Заклинание, магия Вуду. Но хоть что-то же должно быть, чтобы одна женщина смогла справиться сразу с двумя детьми. Нет, ну, серьезно. Я и так уже крутил варианты едок и все равно приходил к выводу, что одному человеку это не под силу. Или я чего-то не знаю про свою бывшую? Слушай, отец почти одиночка. Нетерпеливый голос Ильина выдернул меня из задумчивости, и я чудом не иначе не отхватил себе полпальца ножом, тем самым, который так хотелось теперь бросить в приятеля, что под руку больше не говорил. — Что вам угодно, господин адвокат? — привычно улыбнувшись, хихикнувшему. — Женьке я вернулся к готовке. И чуть повторно не полоснул ножом по пальцам, когда гор... Невозмутимо откликнулся. «Власть во всем мире, но об этом потом». И, хрустнув крекером, этот гад добил меня контрольным вопросом в голову. «Так что ты решил насчет их матери, а?» а «Что я должен был решить?» Покосившись на приятеля, я вернулся к готовке, подавив такое искреннее, но очень уж неуместное желание послать этого умника. Далеко, надолго и цветасто. Но, как показывал опыт, этот кадр уже везде побывать успел. В силу, так сказать, профессиональной дотошности и дурного характера. Если ты меня спрашиваешь, что я бы... Тут я все-таки не выдержал и заржал. И, отсмеявшись, хмыкнул, сквернув крышки с фруктового пюре. Последнее, что мне надо, так это совет от чувака, женившегося на спор. — Прости, друг, но я как-нибудь сам разберусь, что мне делать с новой. Протянув Ильину банку с ложкой, я присел перед Женькиным стулом и подмигнул улыбающемуся сыну. — Как только ее выпишут, заберу из больницы и будем думать, как дальше жить. — Вместе, что ли, одной семьей? Гор с кислой миной посмотрел на пятно на рубашке, но мужественно продолжил попытки накормить мелкую. Но это как получится. Пожав плечами, я зачерпнул пюре ложкой и, чуть помолчав, озвучил то единственное, в чем был уверен. Но детей бросать я не собираюсь, Гор. Хватит. Я и так слишком много уже пропустил. Ирина Войнова Максим Андреевич Потапов Судорожно вздохнув, я провела пальцем по экрану планшета, разглядывая одну из фотографий, найденных на просторах сети. С нее на меня смотрел насмешливо щурясь призрак из прошлого в обнимку с длинноногой брюнеткой. Как всегда, красивый, подтянутый, притягательный и... чужой. Мужчина из разряда «не для меня». Наши отношения изжили себя еще тогда. Больные, зависимые, выпившие меня до дна. И, будь моя воля, я никогда бы больше не встречалась с ним. Никогда. Хочешь рассмешить Бога? Я криво усмехнулась, качнув головой, и вновь обвела кончиком указательного пальца знакомое до боли, до дрожи лицо. В груди кипели обида и недоумение, страх и робкая, никому не нужная надежда. Убойный коктейль, грозивший... Не оставить и камни на камне от моей упрямой решимости бороться до конца. Пусть даже вся эта затея обречена на провал с самого начала. Где я, а где Потапов? Серьезно, это даже не смешно. Говорят, сегодня на завтрак овсянка. Недовольно пробухтела Анька, отвлекая меня от размышлений. Желудок предательски сжался и зорчал от голода. Есть хотелось просто невыносимо. Но стоило только вспомнить запах разваренной в хлам крупы, как к горлу подступила тошнота. Умом я понимала, что кормит нас согласно строгой диете, предписанной лечащим врачом. Но легче от этого не становилось почему-то. Она полезная, я неуверенно улыбнулась, глядя на насупившуюся соседку. Та раздраженно фыркнула, надувшись, как мышь, на крупу. И в который раз за эти два дня... Завистливо вздохнула. «Тебе хорошо говорить, тебе поди опять бульон принесут. Или мясо отварное и протёртое, или...» «Рис на воде». Я покачала головой, убирая планшет в сторону, и сложила руки на животе. «Тоже, знаешь ли, не сладкая пахлава?» «Ну и не овсянка на воде, разваренная, без соли. У, -у, -у Терпеть не могу». Это чудо так смешно возмущалось, тряся кулаками и размахивая зажатым в пальцах карандашом, что я даже не пыталась сдержать рвущееся наружу веселье. Вот только стоило первому смешку сорваться с губ, как в двери нашей палаты постучали. Отрывисто, резко, настойчиво. Так, что даже при всем желании не сможешь проигнорировать. «Может, палаты ошиблись?» — затаенной надеждой шепнула Анька наклонившись к моей кровати. Вряд ли. Я снова качнула головой, сцепив пальцы в замок и сжав их так, что побелели костяшки. И, прокашлявшись, громко позвала «Входите!». И вроде голос звучал уверенно, а сердце билось через раз, и желудок сжался от неприятного предчувствия и пусть я не могла похвастаться отменной интуицией или чуйкой, но мне хватило одного только взгляда на шагнувших в палату людей, чтобы понять, ничего хорошего ждать не стоило. Войнова Ирина Геннадьевна, сухопарая женщина неопределенного возраста, в добротном деловом костюме тройки поправила полы дежурного халата, наброшенные на плечи. Ее спутник, мужчина лет 30 на вид, так и остался стоять у двери, оглядывая помещение нечитаемым взглядом. Это я. Облизнув пересохшие губы, я нервно вздохнула. До боли сжимая собственные пальцы. А вы? Дечишина, Оксана Витальевна, специалист отдела опеки и попечительства. Простите, что тревожу вас вот так в больнице, но к нам поступил сигнал, и мы вынуждены отреагировать. «Думаю, вы будете не против ответить на несколько моих вопросов, не так ли?» Женщина растянула губы вежливой, почти равнодушной улыбке и смерила меня колким оценивающим взглядом. Таким, что я невольно склотнула и подобралась, морально готовясь к грядущим неприятностям. А в том, что они будут, я была уверена как никогда и все равно оказалась не готова к вопросу, разорвавшему повисшее молчание. Итак, где сейчас находятся ваши дети, Ирина Геннадьевна?